День святого Николаса считается в Голландии по преимуществу детским праздником. И 5 декабря, когда святой Николас является на землю, все ребятишки сходят с ума от радости и ожидания. Не для всех, впрочем, посещение святого проходит благополучно. Он очень беспристрастен. И не стесняясь, высчитывает проступки и прегрешения того, кто нехорошо вел себя в течение года. Иногда он даже приносит пучок розок и советует родителям высечь дурных детей вместо того, чтобы давать им подарки. Наши школьники хорошо сделали, поспешив вернуться домой. Не прошло после того и часа, Как святой Николас появился одновременно почти во всех домах Голландии, начиная с королевского дворца и кончая избушкой бедного крестьянина. Маленькие братья и сестры гильды Ванглек были страшно взволнованы и возбуждены, ожидая святого. Их нарядили в самые лучшие костюмы, Дали за ужином по два пирожка и позволили остаться в большой зале. Гильда радовалась не меньше других. Почему бы и нет? Наверное, святой Николас не вычеркнет из своего списка четырнадцатилетнюю девочку только потому, что она смотрится старше своих лет. И она весело смеялась, пела, танцевала, и была душой всех игр, которые затевали дети. Отцу, матери и бабушке это, по-видимому, очень нравилось. Дедушка тоже с удовольствием смотрел на нее до тех пор, пока не закрыл себе лицо большим красным платком. Этот красный платок служил признаком того, что дедушка собирается вздремнуть в начале вечера. Он очень охотно принимал участие в общей радости и был счастлив не меньше своего крошечного внука в усте. Но теперь, видимо, немножко утомился. А веселье было в самом разгаре. Даже огонь подплясывал за ярко блестевшей каминной решеткой, а пламя свечей кивало, как бы одобряя весь этот шум и гам. Прохожие останавливались, прислушиваясь к громкому смеху, долетавшему до них из-за закрытых ставень и опущенных занавесок, и улыбаясь шли дальше. Наконец и красный платок подпрыгнул и свалился с лица дедушки. Разве можно заснуть при таком гвалте? Мингерван Глек взглянул на детей. Они были в каком-то лихорадочном волнении, и даже Малютка в уст выказывал все признаки приближающейся истерики. Пора было приступать к делу. Отец посадил в Вуста на пол, и тот, вытаращив глазенки и засунув кулачок в рот, вопросительно оглядел всех. Дети, взявшись за руки, стали кружиться около него, И запели песенку, приглашая святого Николаса прийти к ним. Приходи к нам, святой Николас. Мы все ждем тебя и радуемся, что ты придёшь к нам. Если мы сделали что-нибудь дурное, поборони нас, но если можно, не приноси розок. Приходи, святой Николас. Ты разливаешь вокруг себя радость и веселье, и мы, дети, которых ты так любишь, просим тебя прийти поскорее. Иди же, святой Николас, и, пожалуйста, пожалуйста, принеси нам побольше подарков. Распевая эту песенку, дети с нетерпением и страхом поглядывали на затворенную дверь. Вдруг кто-то постучал в неё. В ту же минуту круг распался. Младшие дети со смешанным чувством ужаса и восторга прижались к матери. Дедушка облокотился на руку и наклонился вперед. Бабушка поправила очки. Отец вынул трубку изо рта, а Гильда и дети постарше сбились в кучу и устремили глаза на дверь в нее постучали еще раз войдите сказала мать дверь тихо отворилась и святой Николас в митре в полном епископском облачении и с посохом в руке вошел в комнату Наступила глубокая тишина. Все, сдерживая дыхание, смотрели на него. Наконец он заговорил, торжественным и вместе с тем таким добрым голосом. "Здравствуй, Карл ван Глек! Я рад видеть тебя, твою жену Катрину" твоего сына и его добрую жену Анни. Здравствуйте, дети. В общем, вы вели себя хорошо с тех пор, как я приходил к вам в прошлом году. Но некоторым из вас я все таки должен сделать кое-какие замечания. Дитрих вел себя очень невежливо и грубо на ярмарке в Харлеме. Майкен за последнее время плохо училась, тратила слишком много денег на лакомства и ничего не оставляла для бедных. Надеюсь, что Дитрих исправится и будет вести себя как благовоспитанный мальчик а майкен станет прилежнее и будет помнить что на свете много бедных людей маленькая катринка жестоко обращается с животными я несколько раз слышал как в коридоре мяукала бедная кошка когда она дергала ее за хвост Я прощу Катринку, если она обещает не обижать никого, ведь и каждый маленький зверек чувствует боль. Катринка горько заплакала, а святой Николас замолчал, давая ей время успокоиться. Брум учится очень хорошо, продолжал он после небольшой паузы. Но часто шалит в классе и не всегда слушается учительницу. Гендрик отлично стреляет из лука и мастерски правит лодкой, но отдает этим занятиям слишком много времени и потому плохо готовит свои уроки. Гильда хорошая девочка, и любит помогать бедным она будет спать в эту ночь тихим спокойным сном каким спят люди с чистой совестью и добрым сердцем вообще я доволен всеми вами завтра вы найдете более вещественные доказательства моей любви к вам Прощайте. В то же мгновение разные сласти градом посыпались на полотняную простыню, разосланную около двери. Поднялась страшная суматоха. Дети бросились на лакомство и стали наполнять ими свои уже заранее приготовленные корзинки, а мама принесла меньшую сынишку в уста. И он тоже набрал полные кулачки сластей. Потом самые смелые из детей подбежали к дверям и распахнули их Настиш. Но напрасно смотрели они и в ту, и в другую сторону, Святого Николаса нигде не было. Тогда все отправились в соседнюю комнату где стоял стол, покрытый белой как снег скатертью. Дети положили на него свои башмаки, комнату заперли, и мама спрятала ключ в карман. Затем, пожелав друг другу спокойной ночи, все разошлись по своим спальням, и в доме Менгерова в Англека наконец наступила глубокая тишина. Рано утром дверь торжественно отворили в присутствии всей семьи, и дети тотчас же запрыгали и завещали от радости. Каждый башмак был полон доверху, и кроме того, весь стол был уставлен подарками, игрушками, книгами, лакомствами и различными безделушками. Никто не был забыт. Все получили подарки, начиная с дедушки и кончая маленьким вустом. Катринка восторженно хлопала в ладоши, обещая себе никогда, никогда больше не мучить кошку. Гендрик кружился по комнате, размахивая над головой великолепным луком и стрелами, Гильда радостно улыбалась, перелистывая книги, которые ей давно хотелось иметь. Потом началась проба новых игрушек. Маленькие мохнатые собаки залаяли, кошки замяукали, овцы заблеяли, трубы затрубили, раздался барабанный бой. О костяные шарики в пусто загремели и запрыгали по полу. Отовсюду неслись восторженные восклицания и веселый смех. Все были довольны и счастливы. А в бедном домике Бринкеров не было ни смеха, невеселье туда святой Николас не заходил